Глава сорок Превращение. Полная луна висела призрачной кнопкой на черном, умытом дождем небе. Грозовые тучи ушли, забрав с собой гром и молнию и оставив свежий влажный воздух, пахнувший сталью и перерождением. Едва я спас руку от челюстей оборотня, Салли стащила себя блузку и обернула ее вокруг раны. Остановить кровотечение. Поначалу боль металась где-то между льдом и пламенем. Постепенно она утихла и превратилась в тупой и назойливый зуд. При этом у меня был явный жар. Голова раскалывалась от высокой температуры, тело покрыло испарина. Все во мне тряслось, особенно в желудке и глазницах. Конечно, я прекрасно знал причину. Я видел те же симптомы у шерифа, прежде чем он превратился в оборотня. Я считал, что еще чуть-чуть, и я пойду по его стопам. Чувствовал, превращение во мне в моих клетках уже идет. Химические реакции, способные перестроить мое тело, уже начали свою разрушительную работу. Но это было не все. Мои ощущения обострились до крайности. Я чуял запах побитого всеми ветрами дерева, ссохшейся краски на стенах фургона, животворного сока деревьев, бактерий в почве. Пахла даже сама тьма и прятавшиеся в ней птицы, грызуны и зверюшки. Обострился и слух. В голове, сменяя друг друга, бесконечной чередой шумовых эффектов возникали новые звуки. Хлюп! Это с листа на землю шлепнулась капелька воды. А вот сквозь подгнившую листву пробивается майский жук. Где-то высоко парит сова и мои глаза. Теперь они видели невидимое. Рисунок времен года в зернистости досок, на которых я сидел. Абстрактное искусство в виде прокатной окалины, покрывавшей перекладины моей тюрьмы. порхающие в ночи три бабочки, как в балете «Франкенштейн», явились мне с пугающей ясностью. Это изобилие впечатлений подавляло меня, пугало, вызывало тошноту. Мне казалось, что я раздуваюсь и вот-вот взорвусь, хотя вряд ли это облегчит мои страдания. Салли и хомяк держались подальше от меня в другой части фургона. Они меня боялись. Но мне было все равно. Все равно, что моей первой трапезой станут именно они. Да, я съем их мясо и выпью их кровь. Что с того? Ведь выбора у меня нет. Это единственный способ утолить голод и жажду, уже обжигавшие мое нутро. Отчасти я знал, что теряю рассудок. Людоедские мысли должны были вызвать у меня отвращение, но не вызывали. Они должны были повергнуть меня в трепет, но не повергали. Должны были опечалить меня, но не печалили. Я стал убийцей из скейп-кода, психопатом. Все эмоции выветрились. Я был хуже, чем убийца кейп кода Он, по крайней мере, мог имитировать эмоции, а я — нет. Я превратился в животное, вот и все. Ко мне подошла Салли. Я смотрел на нее, не шевелясь. Она остановилась рядом. Ей было страшно. Больше того, она была охвачена ужасом. Я видел этот страх, чуял его, чувствовал его вкус. Она протянула руку. Я злобно посмотрел на нее. Я бы откусил эту руку, будь у меня силы, но я не мог и шевельнуться, и с трудом держал глаза открытыми. Вся моя энергия без остатка ушла на обмен веществ, подпитать происходившие во мне изменения. Салли присела передо мной, что-то говорила, предлагала мне встать. Ее руки, прохладные, почти холодные, коснулись моих. Я чувствовал все складочки на ее коже витки на подушечках пальцев, сокращение мышц. Она поднялась и потянула меня за собой. Я не думал, что смогу двигаться, но легко встал, ощутил силу в ногах. Ее грудь прижалась к моей. Руки обвили мою талию, голова легла мне на плечо. Хорошо помню, что ее волосы пахли яблоками, но и другой садовой растительностью тоже. Я чувствовал запах мыла, каким она пользовалась последний раз, сладость ее легкого дыхания. Слышал, как колотится ее сердце, а в такт ему тикает пульс и бурлят пищеварительные соки в желудке. Мы стали двигаться по часовой стрелке малым кругом, по шажочку, без движений в сторону. Просто кружились и кружились. Потом она жарким ураганом задышала мне в ухо и запела из лестницы в небо. «Эта дама твердо знает». Цирковой фургон исчез. Я оказался в гостиной Салли, мы танцевали, как сейчас, из акустической системы рвался Зепелин, и я был готов поцеловать Салли. Мне очень этого хотелось, но я боялся. Наши тела были совсем близко. Тогда, сейчас этого я не знал. Во мне проснулось желание, и я прижался к ней еще крепче. Я сгорал от непонятной истомы. Хотелось, чтобы песня длилась бесконечно. Что блестит, то золото. Мои закрытые глаза наполнились слезами. Пересохшее горло сжалось. Когда-то у меня было все. Теперь не осталось ничего. Эта дама покупает лестницу на небеса. Я отдался голосу Салли ее прикосновениям легким движением, и мы ритмично кружились и покачивались вдвоем. Вместо ее гостиной возникла бесконечная пустота. На какую-то тревожную секунду мне показалось, что я один, но тут же снова почувствовал ее, ее аромат, вкус, услышал ее шепот. Полностью отбросив все остальное, я позволил себе раствориться в танце.